Так началось путешествие домой. Ветер был умеренным, море спокойным, и хотя на горизонте не раз поблёскивали снежно-белые крылья, свирепые птицы соблюдали осторожность и держались поодаль от корабля. у в ы л и Лира практически не расставались, и две недели плавания промелькнули для них как одна секунда. к с а ф а н и объяснила Серафине Пеккола, что после того, как все окна будут закрыты, прежние отношения между различными мирами восстановятся. Тогда Оксфорд Лиры и Оксфорд Уилла снова лягут один на другой, как изображение на двух прозрачных пленках. Эти города будут придвигаться все ближе и ближе друг к другу, пока полностью не совпадут. Хотя соприкоснуться по-настоящему им так и не суждено, но пока что они были далеко друг от друга. Между ними лежало столько же километров, сколько пришлось преодолеть л и р и когда она добиралась из своего Оксфорда в Читагаце, а Оксфорд у и л а находился совсем рядом с этим приморским городом. Взмахни ножом, и попадешь туда. Они прибыли в Чигаце вечером, когда якорь с шумом рухнул в воду. Теплые лучи предзакатного солнца освещали зеленые холмы, терракотовые крыши, хорошо знакомую у и л у и л и р и изящную набережную с понемногу рассыпающимся парапетом и маленькое кафе. где они встретились впервые. Капитан долго изучал город в подзорную трубу и не обнаружил там никаких признаков жизни. Однако на всякий случай Джон Фа решил отправить на берег с полдюжины вооруженных людей. Вмешиваться они ни во что не будут, но при необходимости окажут помощь. Прощальный ужин – п р о ш ё л уже в сумерках. Уилл поблагодарил капитана и других командиров, а потом Джона Фа и Фардера Корома. Но при этом он думал о своем, и они видели его лучше, чем он их. Перед ними был еще молодой, но очень сильный и глубоко удрученный человек. Наконец, Уилл с Лирой и их д э м о н ы а также Мэри с Серафиной п е к к а л а тронулись в путь по улицам пустого города. Он действительно был пуст. Только их шаги отдавали сехам, ь только их тени скользили по мостовой. Лира и Уилл опередили женщин. Рука об руку шли они туда, где им предстояло расстаться. А Серафина с Мэри двигались за ними следом, беседуя как сёстры. «Лира хочет ненадолго заглянуть в наш Оксфорд», — сказала Мэри. «У неё что-то на уме, но она скоро вернётся». «А у тебя какие планы?» «У меня?» Я отправлюсь с вылом, конечно. Мы с ним пойдем ко мне домой. Это сегодня. А завтра узнаем, где сейчас его мать и посмотрим, что для нее можно сделать. В моем мире столько разных законов и правил, Серафина. п р и д ё т с я общаться с властями и отвечать на тысячу вопросов. Я помогу ему разобраться с юридической стороной дела. с о ц и а л ь н ы м и службами, с жильем и так далее. А он пусть только заботится о матери. Он сильный парень. Но я ему помогу. Кроме того, он тоже мне нужен. Работы у меня больше нет, денег в банке немного. И я не удивлюсь, если меня ищет полиция. Он... «Единственный человек в мире, с которым я могу все это обсуждать?» Они шагали дальше по молчаливым улицам, мимо квадратной башни с открытой дверью, за которой деяла темнота, мимо маленького кафе со столиками на тротуаре и, наконец, свернули на широкий бульвар с пальмами посередине. «Выход здесь!» — сказала Мэри. Окно, которое Уилл впервые увидел на тихой окраине Оксфорда, открывалось отсюда и с той стороны охранялось полицией. Во всяком случае, так было, когда Мэри обманом проникла на эту сторону. У них на глазах Уилл подошел к этому месту и несколькими ловкими движениями закрыл окно. «Ну и удивятся же они», — заметила Мэри. Прежде чем вернуться с Серафиной на корабль, Лира намеревалась пройти в Оксфорд-Мэри и кое-что показать т а м у и л л у Разумеется, им следовало быть крайне осторожными, и женщины терпеливо побрели за ними по залитому лунным светом Читагаце. Справа от них раскинулся просторный красивый парк, в центре которого сияла, точно покрытое сахарной глазурью, высокое здание с классическим портиком. «Когда ты сказала, как выглядит мой Дэймон», — начала Мэри, «ты добавила, что могла бы научить меня видеть его, если бы у тебя было время». «Жаль, что у нас его так мало». «У нас было время», — ответила Серафина. «И разве мы...» не наговорились в волю. Я раскрыла тебе кое-какие ведьминские секреты. В прежние времена это было запрещено, но ты возвращаешься в свой мир, да и времена нынче другие, и я тоже многому от тебя научилась. А теперь вот что. Когда ты говорила с тенями на своем компьютере, «Тебе нужно было войти в определенное состояние, верно?» «Да. Как Лире, чтобы говорить с альтиометром?» «Ты хочешь сказать, если я попробую?» «И в то же время будешь пользоваться обычным зрением. Ну-ка, попробуй!» «Когда-то Мэри приходилось видеть картинки». которые поначалу выглядели как хаотическая россыпь цветных пятнышек. Но потом, если смотреть на них определенным образом, словно разворачивались в трех измерениях. Тогда перед бумагой появлялось дерево или лицо, или еще что-нибудь удивительно осязаемое, чего просто не было там раньше. То, что предлагала ей сейчас Серафина, было сродни этому. Она должна была смотреть на мир, как обычно, и в то же время впасть в своего рода транс, прежде позволявший ей общаться с тенями. Другими словами, она должна была как бы грезить н а е в у точно так же, как надо смотреть в двух направлениях одновременно — чтобы пятнышки сложились в т р ё х м е р н у ю картинку. И точно так же, как в случае с картинкой, она вдруг увидела то, что надо. «Ах!» — воскликнула она и схватила Серафину за руку, чтобы не упасть, потому что прямо перед ней на железной ограде парка сидела птица, ч ё р н ы е б л е с т я щ и е с красными лапками и изогнутым жёлтым клювом. Альпийская галка, именно такая, о которой говорила Серафина, она или он, была всего в полуметре от Мэри и рассматривала её, чуть наклонив голову, будто с лёгким изумлением. Это зрелище так потрясло Мэри, что ее концентрация нарушилась, и птица исчезла. «Если получилось один раз, в другой дело пойдет легче», сказала Серафина. «Когда будешь в своем мире, сможешь таким же образом видеть чужих даймонов. Правда, они не смогут увидеть твоего». «И Дэймона у и л а тоже, если ты не научишь их, как я тебя». «Да, это поразительно. Спасибо. Но ведь Лира беседует со своим Дэймоном», — мелькнула в голове у Мэри. «Так может и она, Мэри, не только увидит эту птицу, но и услышит ее». Она шла по дорожке, охваченная радостным предчувствием. Впереди них у вы уже прорезал окно. Они с л и р о подождали женщин, а потом он закрыл его снова. «Знаете, где мы?» – спросил Уилл. Мэри огляделась кругом. Нырнув в окно, они очутились на тихой тенистой дороге. вдоль которой стояли большие викторианские дома с заросшими густой зеленью палисадниками. «Где-то в северном Оксфорде», — ответила она. «Похоже, недалеко от моей квартиры, хоть я и не могу точно назвать улицу». «А я хочу попасть в ботанический сад», — сказала Лира. «Ладно». По-моему, туда не больше 15 минут ходьбы. В ту сторону. Мэри снова попробовала включить двойное зрение. На сей раз это удалось ей легче. И она вновь увидела Галку, теперь уже в своем мире. Птица сидела на ветке, нависшей над тротуаром. Затаив дыхание, Мэри протянула руку и галка без промедления слетела на нее. Мэри почувствовала ее небольшую тяжесть, крепко сжавший палец коготки, и бережно пересадила ее на плечо. Она устроилась там так, будто провела на этом месте всю жизнь. «Что ж, так оно и есть», — подумала Мэри. И пошла дальше. Движение на Хай-стрит было редкое. И когда они свернули к лестнице, ведущей к воротам ботанического сада, напротив колледжа Магдалины вокруг не было ни души. У фигурных решеток стояли каменные скамьи, и Мэри с Серафиной опустились на одну из них, а Уилл и Лира перелезли через железную ограду внутрь. Их д е й м о н ы протиснулись сквозь прутья следом за ними и тоже оказались на территории сада. «Сюда!» — Лира потянула Уилла за рукав. Она повела его мимо фонтана под раскидистым деревом, а потом налево, между клумбами, к огромной многоствольной сосне. Здесь возвышалась массивная каменная стена с дверью. Дальше посадки были не такими правильными, а деревья казались моложе. Лира привела его почти в самый конец сада — на маленький мостик, где стояла деревянная скамейка, укрытая низкими ветвями одного из деревьев. «Ура!» — сказала она. «Я так надеялась! И она правда тут стоит! Не отличишь!» В моем Оксфорде, когда мне хотелось побыть одной, ну, то есть с паном, я приходила сюда и сидела точно на такой же скамейке. И я подумала... «Если ты, может, хоть раз в год, если бы мы смогли приходить сюда одновременно, хотя бы на часок, тогда можно было бы думать, что мы опять рядом. Ведь так оно и будет, если ты сядешь сюда, и я тоже, только в своем мире». «Да, — согласился он, — пока я жив, я буду приходить сюда». Где бы я ни был в этом мире, я вернусь. «В Иванов день!» — сказала она. «В полдень! Всю жизнь! Пока я жива!» Горячие слезы мешали ему видеть, но он не стал вытирать их, только привлек ее к себе. «И если мы когда-нибудь...» — прошептала она, дрожа. Если мы встретим кого-нибудь, кто нам понравится и женимся, то мы будем вести себя хорошо и не сравнивать всё время, и не жалеть, что мы не друг с другом, а с ними. А сюда всё равно приходить раз в год, на один только час, чтобы побыть вместе. Они крепко обнялись. Минута проходила за минутой. Водяная птица позади них на реке захлопала крыльями и крикнула. Случайный автомобиль проехал по мосту Магдалины. Наконец они разжали о б ъ я т и я «Ну», — мягко сказала Лира. Все вокруг в этот момент было мягким. И потом он очень любил вспоминать этот момент. Ее изящные черты Скрадывал подступающий сумрак. Ее глаза, руки И особенно губы Казались бесконечно мягкими. Он целовал ее снова и снова. И каждый поцелуй Приближал их к тому п о с л е д н е м у Отяжелевшие и мягкие от любви Они побрели обратно к воротам. Там их ждали Мэри и Серафина. «Лира», — промолвила у и л и она сказала, «Уилл». Он прорезал окно в Читагаце. Они находились недалеко от опушки леса, в глубине парка, посреди которого стояла большая вилла. последний раз они вошли в окно и окинули взглядом молчаливый город. Черепичные крыши, поблескивающие под луной, высокую башню, сверкающий огнями корабль на спокойной воде. Потом Уилл обернулся к Серафине и сказал твердо, как мог. «Спасибо тебе, Серафина Пеккала, за то, что ты спасла нас тогда». от детей и за все остальное. Пожалуйста, будь добра с Лирой, пока она жива. Я люблю ее так, как еще никто никого не любил. В ответ королева-ведьм расцеловала его в обе щеки. Лира что-то прошептала Мэри, потом они обнялись. И сначала Мэри А за ней Уилл шагнули через последнее окно обратно в свой мир, под сень деревьев ботанического сада. «Надо выглядеть бодрым!» — вертелось в голове Уилла. Но это было все равно, что удерживать голыми руками свирепого волка, который стремился разодрать ему когтями лицо и перекусить глотку. Тем не менее он принял жизнерадостный вид, уверенный, что никто не догадается, каких усилий ему это стоило. Он знал, что и л и р а страдает так же. Об этом ясно говорила ее вымученная, напряженная улыбка. И все же она улыбалась. Один последний поцелуй, такой быстрый и неуклюжий, что они стукнулись скулами, и слеза с ее щеки мазнула его по лицу. Их Деймоны тоже поцеловались на п р о щ а н и и И п а н т е л е м о н скользнул в окно, и к Лире на руки. А потом Уилл начал закрывать окно. А потом наступил конец. Оказалось, что проход закрыт, и Лиры больше нет.